Глава 18. Янчунь, по милости государя, навещает родителей, Бао-Юй на радость всей родне раскрывает свои таланты. Тем временем в покое госпожи Ван вошел человек, доложил, что для обтяжки различных вещей требуются шелковые ткани, и попросил Фэнзэ распорядиться. Следом за ним к Фэнзэ пришли просить разрешения получить золотую и серебряную посуду. В общем, у госпожи Ван и служанок из главного господского дома не было ни минуты свободной. Бао-Чай понимала, как нелегко приходится госпожа Ван, и сказала «давайте уйдем, не будем мешать». Она встала и отправилась в комнаты инчунь, за ней последовали и остальные. Почти все время госпожа Ван проводила в хлопотах. Только к десятому месяцу все было готово к встрече Гуйфэй, и распорядители работ сдали все, что им было положено в соответствии со счетами и описями. Комнаты обставили наилучшим образом. Разложили в каждой письменные принадлежности, были закуплены журавли, гуси и куры для сада, а также олени и зайцы. Девочки под присмотром дзятяна разучили не то двадцать, не то тридцать актов из различных пьес. Буддийские даосские монахини упражнялись в чтении священных книг. Теперь, наконец, Дзя-Джен немного успокоился и пригласил в сад матушку Дзя, чтобы она сама все проверила и осмотрела. Лишь после этого Дзя-Джен написал почтительное уведомление ко двору. В тот же день пришел государев ответ, в котором он милостиво разрешал Гуйфэй в пятнадцатый день первого месяца будущего года в праздник фонарей навестить родителей». Во дворце Жунго ни днем, ни ночью не знали покоя, так что даже не удалось отпраздновать, как следует, Новый год. Не успели опомниться, как подошел праздник фонарей». Восьмого числа прибыл главный придворный евнух, чтобы все осмотреть и сделать последние распоряжения, а также выбрать места для переодевания, отдыха, приема поздравлений, устройства перов, ночлега. Потом прибыл старший евнух, ведающий охраной, со множеством младших евнухов, которые расположились в шатрах. В точности были указаны выходы и входы для членов семьи Дзя, места подачи пищи и совершения церемоний. На пути ко дворцу Жунго чиновники из ведомства работы, столичный градоначальник следили за порядком на улицах. Под наблюдением Дзяше и его помощников мастеровые вышивали цветы на праздничных фонарях и готовили фейерверк. Итак, в четырнадцатый день первого месяца, канун приезда Гуйфэй, все было готово. В эту ночь никто во дворце не спал. Наконец наступил пятнадцатый день. Матушка Дзя и остальные женщины поднялись очень рано, еще в пятую стражу, и облачились в одеяние, соответственно, званию и положению. Сад был украшен богатыми полотнищами, с вытканными на них пляшущими драконами и фениксами. Все вокруг сверкало золотом и серебром, сияло жемчугами и драгоценными каменьями, из курильниц плыли ароматные дымки благовоний, в вазах благоухали розы, стояла глубокая торжественная тишина, даже кашлянуть никто не смел. Дяша неотлучно находился на западном конце улицы, а Мачка Дя дожидалась у ворот. В начале и в конце улицы стояли стражники и посторонних не пропускали. Вдруг приехал верхом дворцовый Евнух. Дзяша принял его и осведомился, какую весть он привез. Евнух ответил, «Вы рано забеспокоились. Гуйфэй приедет только к вечеру. После полуденной трапезы она в два часа съездит в храм драгоценного духа поклониться Будде. В пять часов побывает во дворце Великой Светлости на угощении. Вместе с государем полюбуются праздничными фонариками» или лишь после этого отправиться к вам. В таком случае, — обратилась фэн Дзэ к матушке Дзя, — вы можете пока уйти к себе. Матушка Дзя оставила все дела по саду на попечение фэн Дзэ и удалилась. Распорядители приказали расставить восковые свечи, зажечь фонари, а сами повели евнухов к столу. Но неожиданно с улицы донесся конский топот, и, запыхавшись и размахивая руками, прибежали человек десять Евнухов. Все поняли, что едет Гуйфэй, и поспешили занять свои места шеф в сопровождении братьев и сыновей отправился на западный конец улицы, а матушка Дзя с женщинами за главные ворота. Все стихло. Вскоре медленно подъехали верхом два дворцовых евнуха и у западных ворот спешились. Лошадей тотчас же увели за шатры, там их ждала охрана, а евнухи встали возле ворот, обратившись лицом к западу. Спустя немного точно таким же образом прибыли еще два евнуха. Вскоре их собралось около двух десятков. Издалека донеслись музыка и удары барабанов, парами проплыли флаги с изображением фениксов, за ними проследовали знамена с изображением драконов, дворцовые опахалы из фазаньих крыльев, золотые курильницы с императорскими благовониями, пронесли зонт на кривой рукоятке с узором из семи фениксов, головной убор, халат, поясы, туфли гуйфей, надушенный платок — Вышитую головную повязку, полоскательницу, метелку, чтобы смахивать пыль и множество других вещей. И вот, наконец, появились восемь евнухов, которые, чинно и важно шествуя, несли на плечах расшитый фениксами светло-желтый императорский паланкин с позолоченным верхом. Женщины во главе с матушкой Дзя, как только опустили паланкин, приблизились к нему и преклонили колено. Точас подбежал Евнух и помог матушке Дзя встать. Паланкин вновь подняли, внесли в главные ворота и направились к воротам внутреннего двора, где снова остановились. И один из Евнухов, упав на колени перед паланкином, попросил гуйфэй выйти и переодеться. Затем евнухи разошлись. Придворные дамы и наложницы государя помогли Юаньчунь выйти из паланкина. Еще издали она увидела в саду сияющие разноцветные фонарики из тонкого узорчатого шелка и освещенную изнутри надпись «Проникаясь гуманностью, изливай добродетель». Юаньчунь вошла в дом, переоделась, снова села в паланкин, и ее понесли в сад, окутанный легкой дымкой ароматных курений, где пестрели чудесные цветы, разносились нежные звуки музыки. Невозможно описать словами эту картину великого благоденствия и ослепительной роскоши. Между тем Юанчунь, осматривая сад, укоризненно качала головой и, вздыхая, говорила, как много потрачено на все это великолепие. Снова появился Евнух, он опустился на колени и пригласил Юанчунь войти в лодку. Юанчунь вышла из Паланкина и увидела речку, извилистую, словно дракон. По берегам тянулись каменные перила, украшенные хрустальными фонариками. Их серебристый свет падал на воду, и создавалось впечатление, будто река вся в снежных сугробах. Ветви ив и абрикосовых деревьев склонялись почти до самой воды». Они были еще без листвы, но обильно украшены разноцветными цветами из шелка и бумаги и увешаны множеством фонариков. На пруду тоже горели фонари в форме лотосов, лилий, цапель и диких уток, сделанные из перьев и ракушек. Трудно было сказать, где сияние ярче — внизу или наверху. Вода и небо сверкали и искрились, поистине два царства — хрусталя и жемчуга. В лодке тоже стояли вазы с цветами, были развешаны шитые жемчугом занавески, высился парчовый шатер, вода пенилась под тонкими резными веслами. Вот лодка приблизилась к каменному гроту, где над входом висела надпись на шелку «Отмеля соки и завыть цветов, освещенные изнутри фонарем». Дорогой читатель, ты уже знаешь из предыдущей главы, что надписи от Мелясоки и заводь цветов» и «Торжественное явление Феникса» были придуманы Баоюем, когда отец решил проверить его способности. Но почему именно они были развешаны в саду как самые совершенные? Ведь семья Дзя принадлежала к числу образованных, и в ней всегда нашлись бы люди, способные сочинить подобные надписи, не то что разбогатевших выискочек, где старшие еще не успели выучиться грамоте. Зачем же взяли надписи еще неопытного юнца? А дело в том, что Юаньчунь, которую воспитывала матушка Дзя, к времени рождения Баоюя была взрослой девушкой. Она понимала, как дорог уже немолодой матери единственный сын и горячо любила младшего брата. Они с Баоюем вместе прислуживали матушке Дзя и ни на минуту не разлучались». В возрасте не то трех, не то четырех лет, когда Бао Юй еще не посещал школу, он с помощью Янчунь выучил наизусть несколько книг и запомнил несколько тысяч иероглифов. Янчунь относилась к брату по-матерински. И после того, как была взята ко двору, часто писала отцу «Воспитывайте Бауюя в строгости, иначе толку из него не выйдет, но чрезмерная строгость не всегда идет на пользу и может огорчить бабушку». Юаньчунь постоянно заботилась о семье. И недавно Дзя-Джен, услышав, как хвалит учитель способности Бао-Юя, решил взять его с собой в сад и проверить это на деле. Разумеется, надписи, сочиненные Бао-Юем, далеки были от совершенства, но в них отражался дух, царивший в семье Дзя, и Дзя-Джен полагал, что успехи брата порадуют Юаньчунь. Не для каждого места успели придумать надписи И сделано это было уже позднее. Между тем Юаньчунь, увидев надпись из четырех слов, с улыбкой заметила «Завод цветов хорошо». К чему еще отмеля соки? Сопровождавший ее Евнух, тотчас сошел на берег и помчался к Дзя-Джену. Дзя-Джен распорядился немедленно заменить надпись. Вскоре лодка пристала к берегу, И Анчунь пересела в паланкин. Впереди она увидела очертания великолепного дворца и высоких палат. На каменной арке перед входом было написано «Обитель бессмертных небожителей». Юанчунь тут же велела заменить надпись на уединенный павильон свидания с родными, а сама направилась к павильону. Взору ее предстал просторный, освещенный факелами и усыпанный благовонными травами двор, увешанные фонариками деревья, золоченные окна и яшмовые пороги. Невозможно описать всю прелесть бамбуковых занавесок с вплетенными в них тонкими, как усы креветок, нитями, красоту разосланных повсюду ковров из меховыдры, ширмы с фазаньих хвостов, а также пьянящих ароматов, строившихся из курильниц. Поистине нефритовый дом с золотыми дверями небесных святых чертоги, хоромы корицы, дворец Орхидеи, покой прелестной феи. — А почему здесь нет надписи? — спросила Юанчунь. Сопровождавший ее Евнух опустился на колени и почтительно произнес — Это ваши покои, государыня, и никто не посмел дать им название. Юанчунь молча кивнула. Евнух, ведущий церемониями, попросил ее сесть на возвышение и принять поздравления родных. Внизу у ступеней заиграла музыка. Второй Евнух подвел к крыльцу Дзяше и Дзяджена, чтобы они поклонились Гуйфэй, но та через свою служанку передала, что освобождает их от поклонов. Дзяшэ вместе с остальными мужчинами вышел. Затем Евнух подвел к крыльцу матушку Дзя и еще нескольких женщин. Служанка опять объявила церемония, отменяется. Теперь женщины удалились. Затем трижды был подан чай, после чего Юанчунь спустилась с возвышения. Музыка прекратилась. В боковой комнате Юанчунь переоделась и в коляске отправилась навещать родных. Войдя в покои матушки Дзя, она хотела совершить церемонии, положенные при встрече с родными, но матушка Дзя и все, кто находился в ее покоях, сами опустились перед Юанчунь на колени. На глаза Юанчунь навернулись слезы. Одной рукой она обняла матушку Дзя, другой — свою мать, госпожу Ванну. Все трое молчали, лишь всхлипывали, хотя много накопилось такого, что им не терпелось поведать друг другу. Остальные женщины стояли рядом и тоже плакали. Но вот Юанчунь заставила себя улыбнуться и промолвила. — С тех пор, как вы меня проводили, впервые представилась возможность встретиться, а вы вместо того, чтобы радоваться, плачете. Ведь я скоро уеду, и неизвестно, удастся ли еще когда-нибудь свидеться. Слезы мешали ей говорить, госпожа Син принялась ее утешать, а матушка Дзя усадила Юанчунь и всех ей по очереди представила. После этого Юанчунь отправилась в зал и приняла поздравления управляющих дворцами Нинго и Жунгон, их жон и прочих служанок. Как много у нас родных! Со вздохом произнесла Юанчунь после церемонии. Жаль только, что невозможно повидаться с каждым в отдельности. «Члены семей Сюэ Иван, а также Бао-Чай и Даюй ждут ваших повелений», — обратилась к ней госпожа Ван. «Они доводятся нам дальними родственниками, и мы не осмелились их пригласить». Юаньчунь распорядилась позвать родственников. Первой явилась тетушка Сюэ. Юаньчунь сделала ей знак не утруждать себя церемониями, как, впрочем, и остальным, кто пришел вслед за тетушкой и просила всех держать себя непринужденно вошла служанка Баоцинь, которую Янчунь взяла с собой из домового дворец и поклонилась матушке Дзя. Матушка поспешно подняла ее, приказала отвезти в отдельные покои и угостить на славу. Евнухи, ведущие церемониями наложница государя, дворцовые служанки, разместились во дворце Нинуго и на половине, которую занимал Дзяше, а здесь остались три или четыре младших евнуха для разных поручений. Матушка Дзя, Юанчу, и сестры могли поговорить по душам, рассказать о себе, о домашних делах, обо всем, что случилось за время их разлуки». В это время к дверной занавеске подошел Дзя-Джен и, не входя в комнату, отвесил низкий поклон и справился о здоровье Гуйфэй. «Даже в бедной деревенской семье, где едят грубую пищу и носят простую одежду, промолвила ян Чунь, дочь не лишена радости видеть отца. Я же богата, но лишена такого счастья». Дзяджен, едва сдерживая слезы, произнес в ответ, «Разве мечтал я, живя среди кукушек и ворон, о счастье лицезреть Феникса? Удостоившись небесной милости, вы прославили добродетели предков». О чем еще можно мечтать на земле под солнцем и луной? Блеск вашей славы озарил меня и мою супругу. Нынешний государь достиг великих добродетелей, достойных неба и земли». Отъявил невиданную доселе милость, И, сотри я в порошок Моей печень и мозг, Все равно не смог бы Его отблагодарить. Мой святой долг Изо дня в день, с утра И до вечера доказывать Государю верность свою И преданность, Усердно служить. Низко кланяясь, Смиренно желаю совершенно Мудрому десять тысяч лет здравствовать на благо народа. Родо всей Поднебесной, государыня, обо мне и моей супруге не беспокойтесь, молитесь о том, чтобы еще обильнее излилась на вас драгоценнейшая любовь государя, уважайте и почитайте его за те милости, которыми он столь щедро вас осыпает, дабы не оказаться неблагодарной». Юанчунь, в свою очередь, попросила отца усердно служить государю, заботиться о своем здоровье и не беспокоиться о ней. «Для всех беседок, башен, террас и павильонов в саду название сочинил Баоюй, сообщил Дзя Джен. если какому каком-нибудь месту, которое вам понравилось, вы сами дадите название. Я буду безмерно счастлив». Услышав, что Бао Юй умеет сочинять надписи, Юань Чунь, скрывая улыбку, промолвила, «Да, он в самом деле добился больших успехов». Когда Дзя Джен удалился, Юань Чунь спросила, «А где Бао Юй? Что-то я его не видела». «Мужчинам без дела не разрешается сюда входить», ответила матушка Дзя. Юаньчунь приказала позвать Баоюя, и один из евнухов его тотчас привел. Баоюй совершил положенные поклоны, после чего Юаньчунь сделала ему знак приблизиться, взяла за руку, привлекла к себе и стала нежно гладить по голове. А ты очень вырос с тех пор, как мы не виделись. Из глаз ее полились слезы, но тут подошли госпожа Ю и Фанзе и обратились к Юанчунь. «К пиру все подготовлено. Просим вас, государыня». Юаньчунь встала и велела Баоюю проводить ее в сад. Там уже были накрыты столы и горели фонарики. Войдя в сад, они прошли те места, для которых бау придумал названия, побывали в покоях, поднимались на башни, огибали ручейки и горки и любовались прекрасными пейзажами. Роскошь и красота, и в то же время новизна и оригинальность чувствовались буквально во всем, в каждой балке, в любом столбике». Юанчунь не переставала восхищаться, но просила впредь избегать таких огромных расходов. Когда подошли, наконец, к залу, Юанчунь велела всем сесть без всяких церемоний. Начался пир. Матушка Дзя села в дальнем конце стола, а госпожа Ю, Ливань и Фэнзе подносили и убирали блюда и чашки. Юань Чунь попросила подать кисти и тушечницу, разложила полоски бумаги и собралась сочинять названия для тех мест, которые ей особенно понравились». Для сада она придумала название «Сад роскошных зрелищ». Для своих личных покоев помни о милостях и думая о долге, и еще парную надпись в том же духе «Необъятная милость великих небес и земли проникает в сердца и младенца, и простолюдина». До сегодняшних дней так величествен Древний Завет. Десять тысяч владений в девяти округах процветают. Название «Торжественное явление Феникса» она заменила на павильон реки Сяосян, Аромат роз среди зелени яшмы, наслаждайся розами и радуйся зелени, и двор наслаждения пурпуром. Чистый аромат ириса на двор ирисов, а виднеется флаг среди абрикосов на горную деревушку Хуанге. Главная башня получила название «Башня величественного зрелища», «Восточная башня — покои узорчатой парчи», «Западная башня — покои скрытого благоухания». Еще она сочинила название «Терраса ветров в зарослях Осоки», «Павильон благоухающего лотоса» и много-много других. Полагалось, чтобы над каждым входом висела доска, и для них Юаньчунь тоже придумала название «Весенний дождь в цветах груши», «Осенний ветер в ветвях утуна», «Ночной снег в зарослях тростника». Прежние надписи Юанчунь не велела снимать, и к ним сочинила стихи. Чтобы обуздать реку горами, нужно мастерство и вдохновение. Надо много сил, чтобы искусно воплотить естественность в строение. Весь небесный мир и все земное здесь найдешь. И если чуду веришь, ты невольно сад благоуханный садом назовешь роскошных Зрелищ. Кончив писать, Иоанн с улыбкой сказала сестрам, «Вы знаете, я не обладаю даром стихосложения, и если получилось у меня что-то, то лишь благодаря великолепным пейзажам. Как только выдастся у меня свободное время, обязательно напишу записки о саде роскошных зрелищ и оду о свидании с родными в память о событиях нынешнего дня». «И пусть каждая из вас сочинит стихотворение на мотив всех надписей и не боится сделать это лучше меня, потому что мое стихотворение весьма посредственное». «Слышала, что Бао Юй сочиняет надписи, которые могут порадовать». В саду мне больше всех понравились два места — павильон реки Сяосян и двор душистых трав, а также двор наслаждения пурпуром и горная деревушка Хуанге. Каждое достойно быть воспетым. Парные надписи, сочиненные для этих мест, не вызывают сомнений, но хорошо бы еще написать пятисловные уставные стихи. Хочу знать, не напрасно ли я старалась, когда учила вас в детстве? Бао Юй кивнул Юань Чунь и удалился сочинять стихи. Надо было сказать, что Инчунь и сечунь считали, что уступают Тань Чунь в способностях, а Тань Чунь полагала, что Сюэ Бао Чай и Линь Юй не в пример ей обладают поэтическим даром. Но Юань Чунь приказала сочинять всем, и пришлось повиноваться Йоанчунь внимательно просмотрела написанные по ее велению стихи, которые мы здесь и приводим душевная просветленность и радостный прилив чувств В саду не пейзажей бесподобных, В них утонченность и невероятность, Поэтому на вывеске названия Не стыдно дать немеркнущая радость. Да кто поверит, что на свете есть Такой приют природы и искусства? И разве можно по нему гулять, Не ощущая трепетного чувства? Инчунь. Там, где изящество и многоцветие, прекрасны воды, просветленны горы, извилисты, причудливые. Поверьте, что на Пенлае не бывает даже изящества такого многоцветия зеленой шелк и песни За веерами, и аромат Травы благоуханной, И танец мейхуа Цветов опавших, И красных платьев В танце колыханья. Поскольку жемчуг и нефрит В почете, и мир Для них раскрыл свои чертоги, Как радостно Святым спуститься с неба И тут же я утай Земною зреть, А раз уж этот знаменитый сад был создан, чтобы вызывать восторги, он может ли принять простолюдина и близко к саду подходить не сметь? Ливань. Изыскенность — дар природы. На тысячи уходят ли и русла рек, и цепь хребтов, и башни устремились ввысь до самых пятых облаков? А сад, чтобы всегда сиять, и солнце любит и луну, из искренности красота самой природы дар таков. Сейчас десять тысяч видений состязаются в блеске. Знаменитый сад построен и прекрасен и велик. Долго воспеть его, но если будет мало знаний вдруг. Как мне выразить все чудо, прелесть всю в единый миг, Красота и обаяние, и сияние вокруг танчунь. Блеск и счастливые предзнаменования. С от ароматов обращен лицом на запад от столицы, светила радости с сквозь сито туч цветет лучица, у ивы радость из равнин сюда переселились птицы и стройный ждет свой час бамбук навстречу фениксу суеица а государы сейчас писать бы с самым высшим стилем но праведницу все влекут дни жизни подродимым кровом выше свой сот своих меня простили б За то, что глупо я боюсь Сказать при вас хотя бы слово. Бао-чай. За бренным миром святости источник Государыня прогулка умножает нашу радость, Но нельзя к святому месту допускать житейский хлам. Если горы, если реки, только нежность, только сладость, Пусть и воздух будет новым, чтоб дышалось легче вам. Из дзиньгу вино отменно, сгусток тонких ароматов, Как цветы игривы девы в залах радостных палат — Государыни щедроты несравненные, необъятные шум дворцовых экипажей скороль осчастливит сад даюй. Окончив читать, восхищённая её анчунь с улыбкой заметила: стихи сестриц Бауча и даюй превзошли все остальные своим совершенством. Надо сказать, что всю ночь Даюй мечтала о том, как блесенет своими удивительными талантами и, конечно же, всех затмит. Но, вопреки ее ожиданиям, Юань Чунь приказала каждому сочинить только по одному стихотворению. Дай Юй сочла неудобным нарушать повеление и писать больше, поэтому она написала одно стихотворение по пять слов в строке и этим ограничилась. Бау-Ю еще не успел закончить стихи. Написал лишь о павильоне реки Сяосян и дворе душистых трав, и сейчас сочинял о дворе наслаждение пурпуром, остановившись на строке и ожил, словно схваченный весной нефрит зеленый. Баучай пробежала глазами эту строку и, заметив, что на них никто не обращает внимания, тихонько толкнула Бауюя. Государине не понравилось выражение «Аромат рос среди зелени яшмы», и вместо него она написала «Наслаждайся пурпуром и радуйся зелени, а у тебя опять зеленый нефрит» как бы госуданя не подумала что ты сделал это нарочно наперекор ей ведь во многих древних стихах и рассказах упоминаются листья банана вот и подумай как переделать эту строку ба Вытер пот со лба. «Я не могу сейчас вспомнить ни единой цитаты. А ты вместо зеленого нефрита напиши «зеленый воск», и все будет в порядке», — улыбнулась Бао-чай. «А откуда зеленый воск?» — удивился Бау юй Бао-чай прищелкнула языком, покачала головой. «Ну и хорош же ты, если сейчас с тобой такое творится. Как будешь писать сочинение в «Золотом дворце»?» Тогда не вспомнишь даже Джао, Цянь, Сунь, Ли. Неужели забыл и танского поэта Хань И? У него есть такая строка о банане. Свеча застыла, дыма нет, сок зеленый воск. Тут Бао Юя ощенил и он улыбнулся. «Какой же я дурак! Забыл готовую фразу». — Поистине, сестрица, ты одним иероглифом все исправила. Отныне буду звать тебя не сестрицей, а учителем. — Поторопись! — засмеялась Баучай. — Только и знаешь, что болтать сестра, сестрица... Вон твоя сестра сидит на возвышении в желтом халате. Она захихикла и отошла, чтобы не отвлекать Бауюя. И тот, наконец, закончил стихотворение. Теперь у него было их три. Да Юй была разочарована. Ей так и не удалось себя показать. Заметив, что Бау-Юй в затруднении, она тихонько подошла и увидела, что у него еще нет стихотворения на тему «Виднеется флаг среди абрикосов». Она посоветовала ему переписать три готовых стихотворения, а сама тем временем написала на полоске бумаги четвертая, которая только что сочинила, свернула бумажку и бросила Бау-Юю. Бау-Юй только стал читать... Сразу увидел, что стихотворение это во много раз лучше тех, что он сам написал. Он быстро переписал его уставным почерком и вместе с остальными тремя подал Юаньчунь. Юанчунь принялась читать. Торжественное приветствие в честь явления Феникса. Сад... Изысканная яшма только что на свет рожден. И давайте птицу феникс встретим общим торжеством. Здесь бамбук возрос, и всюду чист он в капельках росы. Каждый ствол и каждый листик чистой влагой освежен. Между лесенок играет здесь веселый ручеек, И проник уже за полок из курильницы дымок. Пусть покров теней застывших Не встревожит ветер вдруг, Чтобы радость сновидений Даже день спугнуть не мог. Чист аромат душистых трав. Позаросли духеном рощи эти, Лианами благоухает сад, Травы одежды хрупки в месяц третий струится шелковинкой аромат дымок тропу неровную завесил, сыра одежда в свежей бирюзе кто на мотив у пруда вспомнит песню что вдруг явилась к стихотворцу с восхищаюсь красным радуюсь зеленому При долгом солнце в глубине двора спокойствие царило и молчанье, но выплыли за парой пара вдруг красавицы и самоочарование. И ожил словно схваченный весной Зеленый воск, а это значит ночью Одна из них забудет про покой И не сомкнет блистательные очи Пусть цвета вишни рукава падут На гладкие перила до рассвета А камень, словно ввергнутый в туман Воск сбережет поэтами воспетый Когда ж восточным подчинись цветрам, друг перед другом встать придёт мгновенье, так кто хозяйкой здесь. Да поспешит проникнуться к цветам благоговением. Развивается флаг в деревне абрикосов. Развивается флаг, значит, добрым вином угостят. Вижу горы вдали и дома Где крестьяне живут. Меж кувшинок и лотосов Гуси и стайки гусят, Между вязов и тутов Для ласточек резвый приют. Лук весенний созрел И разросся вдоль щедрой гряды, Риса запах душистый Доносится издалека, Процветает наш край. И ни голода нет, Ни вражды, Будто пекарь или ткач, разве в спешке нужда велика Бао Юя? Прочитав стихи, Юаньчунь осталась довольна и похвалила бы он в самом деле делает огромные успехи. А потом сказала, что из четырех стихотворений «Самое лучшее» развивается флаг в деревне абрикосов и, взяв кисть, переделала надпись «Горная деревушка Хуанге» на «Деревушка благоухающего риса». Затем она велела Танчунь набила переписать стихотворения и приказала одному из евнухов отнести их. Во Флигель там стихи прочли Дзяджен и другие мужчины и выразили свое восхищение, а Дзяджен преподнес Юанчунь оду о свидании с родными. Затем Юанчунь распорядилась угостить Бау Юя и Дзяланя. Дзялань, надо сказать, был совсем еще мал, но, глядя на мать и дядю, приветствовал Гуйфэй со всеми положенными церемониями». Тем временем Дзятян привел девочек-актрис, стоял с ними у входа и с нетерпением дожидался представления. Тут прибежал Евнух из верхних комнат и сказал ему, «Стихи сочинять уже окончили? Давайте скорее программу представления». Дзятян немежко передал ему программу, а также именной список «двенадцати девочек». Для представления были избраны сцены «Веселый пир», «Моление об овладении искусством шитья», «Судьба бессмертного» и «Отлетевшая душа». Дзятян быстро закончил приготовление, и представление началось. Голоса были до того сильные, что, казалось, скалы рушатся. Движения в танцах такие стремительные, словно сами демоны пустились в пляс. Игра девочек-актрис была совершенна, и скорбь и радость они передавались неподдельной искренностью. Сразу после представления появился Евнух с золотым блюдом, полным сладости, и спросил «Кто из вас Лингуань?» Затян сразу понял, что сладости предназначены для Лин Гуань, поспешно принял подарок, а Лин Гуань велел отвесить низкий поклон. Евнух между тем продолжал. Гуйфэй велела передать Лин Гуань на редкость хороша, пусть исполнит еще две сцены по собственному усмотрению. Слушаюсь, сказал Затян и приказал Лин Гуань исполнить прогулку в саду. И прерванное сновидение. Лингуань заупрямилась. Она считала, что это не ее роль, и пожелала исполнить взаимный сговор и перебранку. Дзя Цян вынужден был уступить. Юанчунь очень понравилась игра Лингуань, и она распорядилась «Не слишком утомляйте девочку и хорошенько ее учите». Она подарила Лингуань два куска шелка, два кошелька и два слитка — золотой и серебряный. Вскоре Янчунь подала знак заканчивать пир и отправилась осматривать те места, где еще не было. Прохаживаясь по саду, она вдруг заметила буддийский храм, окруженный горами. Быстро вымыв руки, вошла, воскурила благовоние и стала кланяться Будде. Тут же придумала для храма название «Лодка милосердия в море страданий». Буддийских и даосских монахинь, находившихся в храме, Юаньчунь щедро дарила. Немного погодя перед Юанчунь, предстал Евнух и доложил, «Подарки приготовлены, прошу вас, государыня, проверить и вручить». С этими словами он подал Юанчунь список подарков. Она внимательно его прочла, никаких замечаний не сделала и приказала раздать все, как записано. Евнах удалился исполнять повеление. Матушка Дзя получила два жезла жуи — золотой и яшмовый, посох из ароматного дерева, кедровые четки, четыре куска лучшего дворцового атласа богатства и знатности, четыре куска шелка счастья и долголетия, десять слитков червоного золота и десять слитков серебра. Госпожа Сина, равная ей по званию и по получили такие же дары, за исключением жезлов жуи, посоха и четок. Дзядзину, Дзяше и Дзяджену вручили подвиг книги, переплетенные самим государем, подвиг коробки дорогой туши, подвиг золотых и подвиг серебряных чашки, а также ткани для шитья одежды». Бао Чай, Да и остальные сестры получили по новой книге, по драгоценной тушечнице и по две пары золотых и серебряных слитков оригинальной формы. Бао Ю Ю Цзяланю поднесли по два золотых и серебряных шейных обруча и по две пары золотых и серебряных слитков. Госпожи Ю, Ливань и фэнзе вручили по четыре золотых и серебряных слитка и по четыре. 24 куска шелка, 24 куска различных тканей и 500 связок монет раздали в награду мамкам, нянькам, а также служанкам матушки Дзя, госпожи Иван и барышень. Дзяджэнь, дзялянь, дзяхвань и дзяжун получили в подарок по куску шелка и по паре слитков золота и серебра, сто кусков разноцветного шелка, тысячу лянов серебра, несколько кувшинов дворцового вина раздали людям, которые ведали устройством сада, делали украшения, фонари, ставили пьесы, повара, актеры, музыканты, певцы и прочие получили триста связок медных монет за оказанную милость все выразили гуйфа и благодарность после чего главный евнух возвестил государыня время позднее осмелюсь просить вас сесть в коляску и возвратиться во дворец юанчу едва не заплакала но заставила себя улыбнуться Взяла за руки матушку Дзя и госпожу Ван и без конца повторяла, не беспокойтесь обо мне, берегите свое здоровье, не надо печалиться, милость высочайшего беспредельна, и всем вам дозволено раз в месяц видеться со мной во дворце, но если в будущем году государь разрешит навестить вас, не будьте столь расточительны. Готовая разрыдаться, матушка Дзя не в силах была произнести ни слова. Юанчунь очень не хотелось расставаться с родными, но она не могла нарушить порядок, установленный при дворе. Пришлось, скрепя сердце, сесть в коляску. Матушку Дзя и госпожу Ван на силу утешили, почтительно взяли под руки и увели сада. Если хотите узнать, что произошло после отъезда, Янчунь, прочтите следующую главу.